Плавучие острова бессмертных. В восточной части залива Бохай на огромном расстоянии от берега находилась бездонная пропасть Гуйсюй. В нее стекали воды всех рек, морей, океанов и даже небесной реки Млечного пути. При этом пучина не увеличивалась и не уменьшалась. В бездне Гуйсюй, согласно преданиям, плавало пять священных гор островов. Даюй. Юаньцяо, Фаньжан, Инчоу и Пенлай. На вершинах гор возвышались золотые дворцы с лестницами из белого нефрита. В дворцах жили бессмертные. Все звери и птицы на островах были белого цвета. На деревьях росли драгоценные камни. Вода по вкусу напоминала вино. Жизнь на островах была веселой и счастливой. Однако, поскольку пропасть Гусяю не имела дна, Острова были плавучими, и их носило по волнам, что причиняло бессмертным большое беспокойство. Наконец, бессмертные обратились с жалобой к Верховному Небесному Владыке, и он послал 15 гигантских черепах, чтобы они держали горы на головах. Одна черепаха держала на голове гору, а две другие поддерживали ее. Но вот однажды великан из страны Лунбо поймал на крючок шесть черепах, Две горы, Юаньцзяо и Даюй, унесло в Северный океан. Остались только Пенлай, Фанцзян и Инцзяо. Небесный владыка, узнав об этом, разгневался и превратил жителей страны Лунбо из великанов в карликов. Слава о горах бессмертных постепенно распространилась по свету. В надежде раздобыть волшебные снадобья, дарующие вечную жизнь, Правители царств и княжеств снаряжали корабли на поиск священных гор, но безуспешно. Те, кто возвращался после тщетных поисков, рассказывали, что горы бессмертных, похоже, издали плывущие по краю неба облака. Но как только люди приближались к ним, горы и острова уходили под воду. Неожиданно налетал порыв ветра, и кораблям приходилось поворачивать обратно.